Мелодия осознания. Кена Иланисер, воспитанница дешколы. Девушка тоскливо смотрела то на старшую Отея, то на Ирие, то на нескольких офицеров в незнакомой форме. Ее допрашивали уже восьмой час, заставляли повторять все известное раз за разом, постоянно считывая память. Но чего ими еще надо? Не знает она ничего. Помнит только, что в ее комнате каким-то образом появилась эта странная 123 склонилась над ней, а затем провал. Очнулась в непонятном месте от боли, в ужасе крови. Там ее и нашли какие-то офицеры, что-то вы спрашивали, но она ничего не понимала и только плакала. В госпитале пришедшего по тревоге крейсера девушку быстро поставили на ноги. За несколько часов от раны не осталось и следа, а затем начались допросы. Значит, вы утверждаете, что не знаете, по какой причине Ти-123 взяла вас с собой? В который раз спросил один из офицеров. Нет, не знаю. Устал, ответила Кена. — Ваши предположения? — Нет у меня предположений. Мы с ней только дважды говорили. — Почему вы не доложили о том, что они готовят побег? — вмешалась Отея. — Вы ведь слышали их разговор. — Да мне в голову не пришло, что за этим может стоять что-нибудь серьезное, — пожала плечами Кена. Один из офицеров внезапно прислушался к чему-то. Некоторое время стоял неподвижно, а затем повернулся к девушке и уставился на нее змеиным взглядом от которого у нее сердце в пятки ушло. «Кто ты такая?» — внезапно спросил он. Кена и Ланисер в данный момент находится в поместье своего отца. Она никогда и не думала сдавать экзамены фонда развития. «Что?» — растерялась девушка. «Что вы несете?» Судя по всему, повернулся к остальным офицер. «Перед нами специально созданный биоконструкт, имеющий внедренную память». «Но ее дар!» — приподняла брови Отея. «Этот момент смущает и меня. Конструкты ни разу до сих пор не имели дара диэмпата». «Вот именно!» «Предлагаю без промедления уничтожить конструкт, несмотря на дар», заговорил второй офицер. «Мы не можем знать, что вложили в ее мозг и тело барды». «А я бы не стала спешить», отрицательно покачала головой Ирия. «Возможно, сумеем понять, как накладывать искусственный дар. Вы осознаете значение этого?» «Да, в этом случае мы получили бы немало преимуществ», согласился офицер. «Но что, если она просто маяк?» «Контролирующие и так знают местоположение школы», — скривила губы Отея. «Яхта подобрана сегментной станцией. Этот чудовищный корабль ни с чем не спутаешь». «К сожалению, вы правы. Все ли готово к эвакуации?» «Увы. Пока нам удалось добраться только до половины воспитанников. Да и более сорока воспитателей еще остались пленниками аномалии». «Поспешите!» — приказал офицер. «Мы не имеем права терять времени. Что говорят ученые по поводу аномалии?» — Ничего не понимают, — хмуро ответила Отея. — Утверждает, что для образования подобной должны были измениться сами физические константы Вселенной, что в принципе невозможно. Кена с ужасом слушала разговор не обращающих на нее внимания диэмпатов, постепенно начиная осознавать, что для них она больше не человек, что ее прямо сейчас могут убить, не испытав при этом никаких чувств, просто потому, что так решили. — Конструкт! Святой Создатель! Да как же это?! Она же помнит папу, маму, себя. Помнит детские игры, мечты и фантазии. Помнит экзамены в фонде. Какой же она конструкт? Она живая. Что-то здесь не то. Да и энергии образования аномалии должно было взять слишком много. Один человек не мог иметь ее столько. Продолжил офицер. Насколько мне известно, ученицу постоянно держали на контроле. Ничего необычного за время наблюдения не зафиксировано. Нет, развела руками Утея. Но меня беспокоит еще этот Уюэй. «Вы ведь видели запись его атаки?» «Видел», — поежился офицер. Эксперты в один голос утверждают, что ни один человек на такое не способен. Насколько бы тренирован он ни был. Вывод отсюда один. Он не человек. Но ведь вся его прежняя жизнь проходила на виду. Да, на виду. Судя по всему, это глубоко законспирированный агент сверхцивилизации, имеющий отношение к контролирующим. Придется проверить всех, кого только сможем. Уверен, что подобные агенты есть еще. Однако слишком большую активность тоже проявлять не следует, чтобы не насторожить у Юэев. Они и так уже начали относиться к корпусу с настороженностью». «Ясно», — сказала Ирия. «Вывод из происшедшего один. Попытка перевоспитания ученицы контролирующего — ошибка. Мы не поняли, что она такое, чем владеет, поэтому и пострадали». «Кстати, еще один любопытный факт», — заговорила Отиэ. «Во время побега никто не погиб, даже у Юэя не убивал». Калечил, выводил из строя, но не убивал. Это о многом говорит. Говорит, недовольно поморщился офицер. Все больше и больше аналитиков приходит к выводу, что контролирующие относятся к нам как к неразумным детям, не более того. По крайней мере, как врагов они нас не воспринимают. И меня это несколько смущает. Как к детям? Нахмурилась Ирея. Вы правы, это действительно странно. Нам не раз удавалось устранение бардов. «Даже это не меняет их отношения?» «Их психологию, боюсь понять, вообще невозможно. Но будем думать. Пока перед нами стоит более важная задача – максимально быстрая эвакуация из школы и принос ее в другую мини-вселенную». «Не стоит также забывать, что барды вполне способны наблюдать за нами из-под тишка, ничего не предпринимая. Их обычная линия поведения – недеяние». «Только как понять, когда им придет в голову вмешаться?» В бесстрастных глазах офицера на мгновение мелькнула досада. Ни разу аналитикам не удалось предсказать вмешательство. Барда действует настолько логично, что... А может, у них совсем иная логика? Хотелось сказать Кене, но она предпочла промолчать. Как ни странно, девушка больше не боялась. Как будто что-то в душе оборвалось и рухнуло вниз, увлекая за собой самую ее суть. Так это или нет, Кена не знала. Но где-то глубоко внутри зарождался глухой, совсем несвойственный ей гнев...